Глава 5. Приготовившись к очередному бою, я снова спрятался за краем каменной арки и стал ждать. Ряд на тумане становилась то сильнее, то стихала, но это напрягало еще больше. Сотни мыслей крутились в голове насчет того, что сюда спокойно мог зайти кто-то в невидимости. Но все оказалось десятки раз проще и интереснее. Через туман... прошел небольшой гуманоидный ящер, который держал в правой лапке немного заточенную палку, а в левой – короткий каменный нож. По нему было видно, что он сильно испугался, а также, что просто ищет место, где можно скрыться. Следом за ним тут же залетел игрок и с пятки засадил небольшому ящеру в спину, из-за чего тот пролетел добрых метров пять вперед. «Меня такой расклад дел не устраивал, ибо какой нужно быть тварью, чтобы бить в спину такое слабое на вид существо?» «Еще хоть раз его пальцем тронешь, я тебе руки-ноги поотрываю!» Выскочил я из стенки и уже вытащил свой заточенный ржавый меч. «О, Гринписовец, что ли?» Приподнял одну бровь игрок, опустив руки с оружием вниз. «Во что, и в эту игру занесло?» «Не совсем», – усмехнулся я, доставая камень из инвентаря, готовясь бросить ему точно в лоб. А «Тогда зачем защищаешь?» – опешил игрок, а потом, как полностью разглядел мое лицо, тут же выставил свой обычный металлический меч перед собой. «Ух ты ж черт!» «Не черт, а босс!» – возмутился я, тут же зарядив камнем промеж глаз игроку. критический урон. Нанесено 82 урона. На игрока бор наложено оглушение на 3 секунды. И откуда они такие ники только вытаскивают? Церемониться я с этим тормозом не стал, просто подскочил к нему и трижды тыкнул его ржавым клинком в грудь. Критический урон не прошел ни разу, но зато наложилось сильное отравление, из-за чего бор тут же начал получать постоянный урон от отравления. «Да я третьего уровня!» возмутился игрок, как только отошел от стана. «Как ты вообще мне урон нанес?» «Всего третьего?» удивился я, а потом решил немного приврать. «Я тут недавно игрока десятого уровня раскатал, так что мне твой третий...» <свист> <свист> «Как соломинку переломить?» «Да ты просто пи...» Конечно, он не договорил последнее слово, ибо его игровой силуэт растворился в пространстве из-за смерти. Но смысл я понял. «Ну да, лишнего взболтнуть люблю», — усмехнулся я, подходя к трупу в надежде собрать хоть что-то. «Получено два опыта разбойника и два опыта игрока». «Я аж застыл на месте. Это вообще как?» «Игрок же вроде был третьего уровня, почему мне так мало опыта с него перепало?» «Ну-ка, вспоминай, голова, что там тебе говорила система про набор уровня?» «Думай, думай...» «Ага, вспомнил!» «Получается, что у него при себе, при смерти, было мало опыта, так как он получил новый уровень, а весь опыт до этого как бы стал зарезервирован». «Значит, чем ближе игрок к получению нового уровня, тем больше опыта с него мне перепадет. Вот только есть одно «но». Как мне понять, сколько игрокам осталось до нового уровня? Справка?» Молчит. Подойдя к тому месту, где было тело разбойника, я разочаровался еще сильнее. С него выпало ровным счетом «ничего». Вообще никакого лута после себя не оставил. Вот же жлоб. Либо просто умный, раз с собой ничего не взял. Ну да ладно. Тут есть представитель противоположной стороны конфликта. Где там этот ящер? Оно умерлось. Как-то ломано и шипяще сказал мелкий, бесшумно подкравшись ко мне со спины. И чуть колотить тебя за ногу. От неожиданности я аж отскочил в сторону, когда он начал говорить. «Ты чё такой тихий?» «Нас с рождения учат скрытности -с. Гордо вытянулся змеёныш, стукнув один раз себя кулаком в грудь. «Странно, а куда он дел копье? «Тогда если вы такие скрытные, то почему ты остался один?» Присев на одно колено, чтобы быть со змееподобным одного роста, спросил я у него. Сначала он что-то хотел ответить, пару раз раскрывая свою почти беззубую пасть. А потом его взгляд метался из стороны в сторону, после чего он один раз глубоко вздохнул и поник. Видимо, вопрос, так сказать, прямо в точку. «Вас тот игрок геноцидил», – уточнил я у ящера, на что тот только медленно кивнул. Фига. Он понимает смысл слова «геноцид». Однако, молодцы разрабы, проработали даже этот момент. Хотя, скорее всего, у них есть какой-то словарный запас, либо от тех же игроков нахватались. Но что мне с этим мелким делать? На улицу он, по всей видимости, не хочет, ибо сам бы уже свинтил. У мобов вроде есть функция возвращения в прежнюю локацию при отсутствии цели. Агро или опасности? Может, игровой сбой? Или что-то подобное? А ты чего домой-то не идешь? Уточнил я у него на всякий случай. Но тут мелкий ящер еще сильнее опустил голову, после чего рухнул на колени. Вот только истерик мне тут не хватало. Дома нет. Как-то тихо прошипел он. После чего... Я посмотрел на него несколько другим взглядом. «Может, побыть добреньким дядей? Я ведь против игроков же. Значит, с мобом, по идее, на одной стороне. Значит, можно как-то сделать так, чтобы он сражался за меня. А если просто спросить, может, прокатит?» «Тогда у меня к тебе есть одно очень важное предложение», сказал я, опустив свою руку, которая казалась просто огромной по сравнению с его тельцем. Я могу предложить тебе остаться у меня. Согласен. Тут же поднял голову змей, а в его глазах что-то блеснуло. Ты сильный. Но не просто так, договорил я, тяжело при этом вздохнув. Нужно будет мне помогать, а временами отражать нападение игроков. Игроков? Словно испугался чего-то мелкий, а я лишь усмехнулся на этот счет. «Игроков», – кивнул я, – «так как ты сможешь отомстить за свой старый дом, а также сам развиваться с высокой скоростью». «Согласен», – поднялась на ноги мелкая рептилия, а я как-то по-отцовски улыбнулся и сразу начал говорить ему, что надо сделать. Но система меня на короткое мгновение прервала. «К вашему логову присоединился малый ящеролют. Имя отсутствует, присваивается игроком, либо за отдельные заслуги. Уровень 1, сила 6, выносливость 3, ловкость 7, восприятие 7, интеллект 3, мудрость 2. Навыки и умения отсутствуют. Да, тот еще экземплярчик. Но, что есть, то есть. Будем работать с тем, что имеем. Зато это по сути как сырое тесто. из которого я могу слепить что угодно. Блин, вот опять мысли о еде. В прошлый раз о макаронах были, когда во мне множество дырок сделали, а сейчас о тесте. Видимо, в игре есть некое подобие голода, только оно не ощущается физически, как в реальной жизни. А мысли, что ли, навевает? Смотри, у меня к тебе есть одна просьба, но сначала вопрос. Я аж громко сглотнул слюну, когда мысли о еде начали заполнять мой мозг. Снаружи есть ягоды, ветки и камни. есть Как-то растерянно ответил мелкий, после чего испугался, так как я, похоже, слишком злобно усмехнулся. Тогда вот тебе первое задание, вскочил на ноги я, гордо объявив все во всеуслышанье. Мое и его. Не отходя от логова дальше, чем на двадцать метров, произвести сбор полезных материалов, а также съедобных ягод и грибов. Все, что будет найдено, тащи в коридор, что находится слева в главном зале. Понял? Да, -с -с -с -с. все так же растерянно ответил мелкий ящер. Экспедиционное задание малому ящеролюду первого уровня выдано. Сложность минимальная. Награда за выполнение задания, стол опыта подчиненному, ресурсы. О, а вот это довольно интересно. Получается, я как обыкновенный NPC могу тоже выдавать задания? Но только тем, кто присоединился к моему логову. Это даст хорошую фору в развитии. Когда будет еще один такой же поселенец, надо будет его тоже отправить на заработки. чтобы они могли пользу своему логову приносить. Надо только постоянно следить за их здоровьем и выносливостью. Хорошо, что появились соответствующие шкалы. Посмотрев на медленно идущего в сторону Тумана Змееныша, я как-то даже сам погрустнел. Он шел так, словно его там ждет верная гибель. Но это по сути не так. Игроки не особо вхожи в мое логово, так что там их не особо много должно быть. «Ты, это, двигался бы побыстрее, а то я выйти из логова-то не могу, но если ты успеешь добежать до него, то я твою шкурку спасу!» Подбодрил я его, после чего он слегка ускорился. Проследив взглядом за змеёнышем, я спокойно вздохнул и отправился в сторону круглого зала. Осмотрев его, я понял одну очень и очень важную вещь. Все время, пока я тут находился... Я тупо стоял, либо сидел на полу, это надо исправлять. А раз у меня есть подчиненный, то значит будет еще, а значит я что-то типа руководителя, или лидера. Точно, построю себе трон, пока каменный, ну хоть какой-то. Ударив себя по лбу, тут же активировал меню строительства. Быстро пролистав его в поисках строительного инвентаря и аж от радости один раз подпрыгнул, сильно приложившись головой в узкий каменный свод. Получено восемнадцать урона. ай Начал я растирать место, которым ударился о потолок. «Надо быть осторожнее в своих порывах!» Дальше я шел спокойнее, но мое нутро просто сгорало изнутри. Самому было интересно, что может получиться. Если верить инвентарю, то у меня есть ровно три сотни необработанных каменных блоков, из которых можно сложить трон. Так чего медлить? Пролистав меню возможных построек, минута через две, наконец, наткнулся на нужный мне пункт. Самый простой трон как раз требовал только необработанные каменные блоки и всего 20 единиц физической энергии для его обработки. Ну что ж, приступаем. Выберите место для строительства объекта «Простой каменный трон из необработанного камня». Вот это уже интересно. Получается, для строительных объектов интерьера нет четко определенных позиций. Где хочешь ставить, там и ставь, в отличие от помещений. А это здорово. Такс. И куда его лучше разместить? Если думать логически, то трон... объект власти, он должен показывать мое влияние, должен показывать, что мне все равно на тех, кто ко мне приходит, я выше их по статусу, ибо я хозяин этого места, и только я, а значит, что трон должны видеть все вошедшие в помещение, значит, он должен находиться перед главным коридором, но не четко по центру комнаты и у дальней стены его ставить не вариант. так как там будет еще один коридор. Тогда... О! Надо расположить трон на половине от дальней половины комнаты напротив главного входа. Он будет оставаться на виду, не будет слишком близко ко входу в мой данж, а также не будет мешать строить новый коридор и ходить по нему в дальнейшем. Тогда решено. Подойдя к нужному месту, я тыкнул пальцем в выбранное мною место. И тут же появился полупрозрачный белый силуэт трона. Оглядев это будущее место моего восседания, я недовольно цокнул языком. Я, конечно, не такой сильный и знатный босс, но можно же было трон и получше отобразить. Ну ладно. Простой каменный трон из необработанного камня. Процесс строительства – ноль. Необработанный каменный блок – ноль из двадцати. Теперь понятно, куда нужно было потратить двадцать единиц энергии. Просто на самую банальную укладку камня в нужном порядке. Ну что ж, тогда приступаем к строительству. Вытащив первый каменный блок из строительного инвентаря, я чуть не рухнул на пол. Он оказался неожиданно очень тяжелым, так что мои пальцы еле удерживали его. Целясь блоком в место, где должен стоять трон, Мне тут же подсветилось место, куда я должен этот блок поставить. Медленно опуская его, я осторожно отпустил его в сантиметрах трех от пола, из-за чего тот с грохотом рухнул, но встал несколько криво. Только я хотел начинать покрывать самого себя трехэтажным, как блок засветился, тут же вставая на нужное место. «Ага!» Получается, что не обязательно самому ставить блок ровно. Главное попасть в нужную точку, после чего блок сам примет нужную позицию. Ну что ж, тогда живем. И второй блок. Ух, тяжелый! Второй блок также я положил не особо аккуратно, но он тут же занял нужную позицию, встав в притирку с первым блоком. Я даже попытался мечом пролезть между блоками, но у меня ничего не получилось. Блоки словно слиплись друг с другом, значит, их потом просто так не сдвинуть. Хм. Достав третий блок, а после и четвертый, я их также положил не особо аккуратно, но они все приняли нужную позицию, также сцепившись с первыми двумя. Основание для трона было готово, а я уже дико устал. Хотя система и писала, что у меня потрачено всего четыре единицы выносливости, устал, по сути, я сильно. Походив пару минут вокруг трона, точнее его зачатков, я снова полез в строительный инвентарь и достал оттуда уже пятый каменный блок. Снова офигел от его веса, но смог разместить на троне, а вот потом произошло кое-что неожиданное. Блок растворился, разделившись на две части. Одна часть начала создавать правый подлокотник, а другая левый. Интересное тут строительство. Магическое. Хотя стоп, я же в игре. Хлопнув самого себя ладонью по лбу, снова достал очередной камень и положил его на трон. Снова увеличились в размерах подлокотники, стали несколько шире. а не размером с настенную плитку, потом последующие камни, включая десятый, увеличивали в размерах подлокотники и несколько изменили седалище, сделав его чуточку более удобным для сидения. И снова я решил просто походить. Сейчас уже не так сильно уставал, так как я решил схитрить и доставал камни так, что мне оставалось просто разжать пальцы. Они сразу падали на нужное место, но все же морально я утомился. Посмотрев через плечо на туман, тяжело вздохнул, так как этот мелкий все еще не вернулся. Но радовало то, что его здоровье до сих пор было на максимуме. Значит, выполняет мое задание с чистой совестью, так как его полоска выносливости постепенно пустеет. Снова собравшись с мыслями, продолжил строить свой трон. Последующие блоки заполняли спинку трона, делая ее то выше, то шире. На все про все у меня в общей сумме ушло около часа времени, за которое я порядком утомился. Строительство объекта «Простой каменный трон» из необработанного камня завершен. Сборка мебели плюс 100 опыта. Навык сборка мебели достиг первого уровня. Награда – Плюс один сила, плюс один выносливость. Идет перераспределение бонусов от полученных уровней. Обнаружен первый уровень навыка строительства. Награда, плюс один сила, плюс один выносливость. О, а вот это уже интересно. Значит, система мне сначала не додала плюшки, а сейчас решила разом меня обсыпать ими. Что ж, приятно-приятно, спасибо. теперь я стал несколько сильнее <смех> буду игроков первого уровня раскатывать на раз два внимание построено первое статусное сооружение объекту простой каменный трон из необработанного камня присваивается первый уровень награда количество существ что может находиться под вашей властью увеличилось с одного до пяти совет Каждому подчиненному существу необходимо спальное место. Помещение типа казарма способно обеспечить 20 спальных мест. Увеличивается при модификации помещения. А с каждым мгновением играть, точнее существовать в этой игре, мне становится все приятнее и приятнее. Вот только мне интересно. Этот мелкий ко мне попал, спасаясь от игрока. А как мне остальных искать? Может, с его помощью пытаться вербовать таких же малышей, как и он? Скорее всего, так оно и делается. Главное, чтобы он стал несколько сильнее остальных, чтобы показать, что этого он добился с моей помощью. Опустив свою пятую точку на холодный каменный трон, я стал думать, что мне делать дальше. По сути, хорошо бы начать строить казарму для будущих жителей, а как она будет готова? Гонять своего первого подчиненного за новым пополнением. Но надо сначала дождаться его. Вдруг принесет что-то интересное. Два часа спустя... «Мастер!» Шипящий голос доносился откуда-то спереди от меня. Но я не мог понять, откуда именно. Все было темно вокруг. «Мастер!» «Просыпайтесь!» Проснуться? Чё? Я уснуть умудрился. Резко открыв глаза, я тут же вскочил на ноги и осмотрел все вокруг. Вроде все цело. Стены не царапины. На мне тоже ран нет. Этот вон тоже стоит передо мной, как-то уж больно радостный. А чё он какой-то радостный? «Мастер, задание выполнено!» Сказал он радостно, просто скидывая все, что он нашел передо мной. Э, нет, «А нет, так дело не пойдет. Сначала надо построить сундук, куда все это барахло будем складывать. А лучше два, чтобы в один складывать еду, а во второй складывать строительный и ремесленный материал». «Хорошо, молодец!» Немного заспанным голосом сказал я, протирая глаза. «А теперь...» «Возьми все это и сложи позади моего трона. Не хочу, чтобы в глаза бросалось». «Есть!» — сказал Мелкий, собрал все имущество, что положил передо мной, и мигом переместил его за трон. После этого он вышел еще более радостный и на мгновение подсветился белым светом. «Что-то в нем изменилось. Но вот что?» Перед глазами тут же открылось диалоговое окно, показывающее, что этот чудик выполнил мое задание, в результате чего у него произошли изменения. Во-первых, он получил новый уровень просто. Во-вторых, он увеличил навык собирательства аж до второго уровня, что существенно повлияло на его интеллект. Аж целых три очка прибавилось за счет этого. А также скрытность до первого уровня. что повысило ловкость и восприятие на одно очко. Да и сам он стал чуть-чуть больше. Хм, забавно. Значит, повышая уровни, мобы взрослеют, изменяются внешне. Это тоже интересный момент в игре. Но это не предел возможностей мелкого. У меня уже есть несколько задумок, которые он мне поможет реализовать. «Значит так, иди отдохни». «Перекуси там, что нашел», — сказал я, потом поправился, поймав за лапу уже мчащегося к еде змея. «Но не все. Немного мне оставь. А потом мы с тобой займемся очень полезными для нашего жилища делами». Он только кивнул и умчался за трон, откуда стали доноситься чавкающие звуки. А я стал думать на тему того, как нам лучше поступить. Сначала построить сундуки, а потом казарму. Или наоборот. Хотя, думаю, лучше сначала сундуки, так явно будет логичнее, имущество останется цело. А уж потом, как создам еще кирок, благо он притащил длинную траву, приступим к строительству казармы. Так и поступим. Конец пятой главы.